Глава шестая. Прошла почти неделя, прежде чем Хейзел обнаружила очередную подсказку. Достаточно времени, чтобы почти забыть о ней и понять все это глупое недоразумение. Достаточно, чтобы решить, что провести следующую пару месяцев снова было ужасной идеей. Однако она все еще хотела этого. Но на самом деле хейзел не сообщила Ноа о подсказке, потому что та оказалась вполне обычной. Такой подсказке она могла следовать и сама. Она и так планировала сделать это, и ей не нужен был для этого напарник или проводник. Именно поэтому хейзел пришла в продуктовый магазин за ингредиентами для молочных коктейлей. И именно поэтому пряталась в отделе с замороженными продуктами, Ведь только что увидела, как в магазин зашел Ноа, и теперь пыталась просчитать, сможет ли пробить покупки на кассе, оставшись незамеченной. А это сущее безумие. Ему незачем знать, что сегодня она нашла еще одну книгу со страницей с загнутым уголком на сей раз с цитатой о том, как пьют ванильные коктейли. Будто человек, оставлявший подсказки, Хотел, чтобы она обязательно успела насладиться всеми летними вкусами, которые любила. Ему незачем знать, что она нарушила обещание. Хейзл могла прийти в продуктовый магазин просто так, как нормальный человек, коем она и была. Точно, никаких проблем. Она взяла упаковку ванильного мороженого и положила его в корзину рядом с молоком и кондитерской посыпкой, которая решила украсить коктейль и уже собралась уверенно направиться к кассе, как вдруг позади раздалось ее имя — Кейзел Келли. Низкий глубокий голос вызывал у нее такое возбуждение, какое она предпочла бы не испытывать в отделе замороженных продуктов, а может, вообще никогда. Она обернулась и увидела Ноа с озорной ухмылкой, прислонившегося к морозильникам. «Не ожидал тебя здесь увидеть» сказал он, подходя ближе. Хейзел прижала к себе корзину. Зашла за продуктами. Но заглянул в нее. Мороженое и кондитерская крошка. Вкуснота. И молоко, подчеркнула Хейзел, будто это важное обстоятельство, которое прощало ее ложь. Готовишь молочные коктейли? Спросил он, продолжая улыбаться, будто знала ее секрет. Мне ужасно захотелось коктейль а мое любимое заведение закрылось в прошлом году, так что я решила приготовить сама что она несет это просто нелепо, но не имел право постоянно ее так смущать. Он обычный человек, и хейзел не желала думать о том что он уже второй раз появлялся на месте действия ее подсказок это продуктовый магазин здесь полно людей. Не было ничего странного в том, что она столкнулась с Энди в овощном отделе, а с Джо в хлебном, где тот тоже искал посыпку. Это маленький городок, такого следовало ожидать. Как и того, что красивый мужчина будет смотреть на нее так, словно хочет съесть и запить молочным коктейлем. Хейзл судорожно сглотнула. В общем, она переложила корзину в другую руку. «Наслаждайся коктейлем». Рейс. Ноа уже собирался уйти, но она не могла отпустить его. Ведь он был здесь. Снова. Ей все равно не хотелось пить коктейль в одиночестве. К тому же она и правда обещала. «Это была подсказка», выпалила она. И Ноа удивленно поднял брови. «Я тебе не сказала. Я нашла еще одну. В ней говорилось о молочных коктейлях, Но она показалась мне скучной, поэтому я решила не рассказывать тебе. Улыбка Ноа стала шире. Подсказка? Хайзл вздохнула. Ванильные молочные коктейли объективно лучше, холоднее и слаще. Иви улыбнулась, обхватив трубочку губами, и сделала еще один глоток. Хайзл по памяти процитировала подсказку, которую нашла этим утром, но смотрела не в лицо Ноа, а куда-то поверх его плеча. «Отлично!» — ответил он, будто Хейзел освоила свою реплику для школьной постановки. «Отлично?» «Да, я полностью согласен. Ванильные коктейли лучшие?» «Точно. И сейчас мы оба здесь. Так что...» Хейзел невольно улыбнулась, услышав надежду в голосе Ноа. «Хочешь выпить со мной по молочному коктейлю?» «Спросила она. Ничего не хочу сильнее». Он не отводил взгляда, и Хейзл поверила ему. Пожалуй, она тоже не могла придумать, чего хотела бы сильнее. «Прости, что нарушила обещание». «Прощаю». Но взял ее под руку и повел мимо стеллажей с замороженными продуктами. «Но на будущее Хейз, с молочными коктейлями скучно не бывает». Хейзел рассмеялась, ощущая облегчение, тепло и приятное волнение в груди. «Ладно, Вселенная или кто там еще, я больше не буду сопротивляться. Указывай путь». «Твой Блендер или мой?» — спросил Ноа, когда они вышли на теплый вечерний воздух. Хейзел чувствовала, что пока не готова впустить Ноа в свое пространство. Это казалось слишком серьезным шагом. «Твой», — ответила она, давая Ноа сложить пакеты в багажник ее машины. «Отлично. Увидимся на месте». Только выехав с парковки, Хейзел осознала, что Ноа не купил то, зачем приходил в продуктовый. Может быть, она тоже смущала его. Наверное, Ноа стоило уточнить, что на самом деле у него нет блендера. Но рядом с Хейзел его мысли часто путались. Однако сегодня все получалось. У Мака выдался спокойный вечер, и, похоже, он не возражал, что они пришли в бар и позаимствовали его оборудование. Во всяком случае, он не выгнал их. Пока. «Ты уверен, что нам сюда можно?» — прошептала хейзел придвигаясь ближе к Ноа в тесной кухне. «Само собой. У меня, как любимого сотрудника Мака...» Дэнни фыркнул так громко, что это было слышно даже сквозь шум посудомоечной машины. Ноа прокашлялся. «Одного из любимых сотрудников Мака...» хейзел рассмеялась. «Есть некоторые привилегии», — продолжил Ноа, взяв блендер с верхней полки металлического стеллажа. Мак пользовался этой штуковиной только по вечерам, делая замороженную маргариту. Ноа поставил его на столешницу, а хейзел достала из пакета мороженое и молоко. «Да неужели?» «А то! Я постоянно заглядываю сюда поздними вечерами, чтобы перекусить!» Хайзл снова рассмеялась, бросив взгляд поверх его плеча. «В самом деле?» «И маг не возражает?» «Меньше знает, крепче спит», — ответил он, подмигнув ей. «Ты же в курсе, что у нас установлена камеры видеонаблюдения?» Голос мака так напугал Ноа, что тот схватился за грудь. «Господи!» «Ты чего так тихо подкрался?» «Ты не услышал меня, потому что рисовался перед ней!» Мак недовольно приподнял темную бровь. «Привет, хейзел Она согнулась пополам от смеха, и Ноа позволил бы Маку потешаться над ним весь день, лишь бы и дальше слушать этот звук. «Привет, Мак!» — сказала она, с трудом дыша. «Сами тут прибирайтесь!» Мак указал на беспорядок, который они уже успели навести. «И надень что-нибудь, если соберешься спуститься сюда среди ночи. Мне уже надоело смотреть на твой тощий зад на видео». Хейзл рассмеялась так сильно, что даже хрюкнула, отчего захохотала еще громче. Но расплылся в улыбке. «Не такой уж он и тощий. Я бы назвал его мускулистым». Хейзл вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Мускулистым?» — пискнула она, продолжая хихикать. «Ага, как же!» — пробормотал мак, направляясь в подсобное помещение. «Он разозлился?» — спросила хейзел наконец-то совладав со смехом. Но махнул на него рукой. «Ты же знаешь мака!» Хейзл кивнула. «Конечно, она знала мака. Знала большую часть своей жизни, как и все в этом причудливом городке». И на мгновение Ноа едва не позавидовал всем тем людям, которые провели с Хейзел намного больше времени, чем он сам. Он покачал головой. Сейчас она была здесь. Улыбалась ему. Ее глаза по-прежнему блестели от смеха. «Готово?» — спросил Ноа, потянувшись за ингредиентами. Еще как!» Они положили в блендер мороженое, разбавили его молоком а потом разлили смесь по высоким пивным бокалам, единственным подходившим для коктейлей из тех, что смогли найти. Хейзел щедро украсила их кондитерской посыпкой. Вот так, теперь они неповторимые. Но подавил желание сказать ей, что они неповторимые, потому что хейзел здесь и неповторима сама. Он и так уже подкараулил ее в продуктовом магазине. Хотя поклялся себе, что в следующий раз дождется, когда она придет к нему первая. И так сегодня перестарался. Поэтому Но молча потягивал коктейль, с трудом проходивший через трубочку. Он получился густым, холодным и сладким. Так хорошо! простонала хейзел и Но не без усилий прогнал мысли, которые неизбежно вертелись в голове о том, чтобы услышать, как Хейзл стонет эти слова в других обстоятельствах, пока он находится между ее бедер. «Спасибо», — сказала она. Но озадаченно моргнул. «Хм, за что?» «За молочный коктейль. Он получился гораздо лучше, чем обычно выходит у меня. Видать, все дело в навороченном блендере». Хейзл улыбнулась, зажав трубочку зубами. «Не иначе». Или в том, что мы хорошая команда?» Она наклонила голову, изучая его взглядом, принимая какое-то решение насчет него. И этот момент казался фундаментально важным, хотя и не должен был. Они ведь просто пили молочные коктейли на кухне бара Мака, а в паре метров от них Дэнни мыл посуду. В этом моменте не было ничего важного. И все же... «Да, похоже, что хорошее». Но невольно почувствовал, будто прошел испытание.